Натали Полей. Гостья из другого мира. Пролог. Катя не верила глазам. Вот не верила и все. Этот парень точно живой? Или это совершенная статуя? Она видела подобные в музее, но из мрамора или гипса, а здесь... Ну вот парень недовольно скривил губы, смирил ее недоуменным взглядом, сощурил глаза, качнул головой. Слава богу, живой. А то очень захотелось ткнуть в него пальцем, кинуть что-нибудь или ущипнуть, в конце концов. В общем, проверить, и из плоти, и крови он или нет. Пришлось сдерживаться, хотя зуд на кончиках пальцев не проходил и стал невыносимым. Но не могла же она подойти к этому совершенному творению и ткнуть в него пальцем, в того, кто точно не манекен и не статуя. Вон как хмуро смотрит на нее и губы сжимает. Если бы сейчас Катя находилась в своем мире, то чтобы описать внешность лорда Максимилиана Дарвига, к месту оказалась бы фраза «неотразим», как с обложки журнала. Только какого-нибудь исторического, про мушкетеров, гвардейцев и прочих дворян из прошлого. Потому что надо же было родиться таким идеальным. Высокий, стройный, подтянутый, широкоплечий. Голубоглазый, с короткими темными красиво уложенными волосами, с правильными благородными чертами лица, даже с ямочкой на подбородке. А темный синий роскошный камзол на ладной фигуре сидел как влитой и подчеркивал бесчисленное достоинство. Прям герой исторического кинофильма, в которого мгновенно влюбляются девчонки. В общем, Катя Найденова, землянка 16 лет, она же леди Кэтрин Мэнсон в «Новом мире», Решила, что лорд Максимилиан Дарвик, ее жених, выглядел просто сногсшибательно. Все в нем идеально. Все. Кроме характера. Потому что из-за его высокомерной и гордой натуры настоящая мисс Червинг несколько дней назад покончила с собой. Кэтрин, со мной что-то не так. Молодой человек выгнал идеально красивую темную бровь Смирил ее недовольным взглядом. «Ты смотришь так, будто видишь меня впервые в жизни». «С тобой что-то не так?» — искренне удивилась девушка, наконец вспомнив, как нужно дышать. «Боже, нет, что ты!» — замахала Катя рукой. «Я просто тобой любуюсь», — доверительно сообщила И изобразила на лице такой неописуемый восторг, что молодой лорд почему-то снова подозрительно уставился на нее. «Скорее, это со мной что-то не так», — продолжила говорить землянка. «А с тебя, Максимилиан, нужно картины маслом писать или на конкурс красоты отправить. Неудивительно, что ты не захотел жениться на такой, как я, и решил разорвать помолвку. Мы стали бы странной парой», — Катя нервно хихикнула красавица и чудовище фыркнула она жених в обалдении уставился на нее хотел что то сказать но поперхнулся воздухом и стал кашлять катя прекрасно понимала почему прежняя мисс кэтрин червинг молчала на встречах с женихом слово лишнее боялась сказать глазки от пола не поднимала катя с грустью подумала что увидев максимилиана дарвига она хотя бы немного поняла Молоденькую робкую Кэтрин Червинг, которая отравилась из-за неразделенной любви, когда узнала, что этот красавец решил расторгнуть с ней помолвку, и умерла. А потом в ее теле оказалась душа Кати. Ну, как поняла, сама она, конечно, никогда не наложила бы на себя руки из-за таких глупостей, как расторжение помолвки, пусть и с неотразимым красавцем. Разве она не нашла бы себе другого парня? Нашла бы. И еще лучше. А робкая нежная девица из благородного семейства еще и... Как, как Кэтрин говорят? — задумалась Катя. А, с тонкой душевной организацией. Вот, точно. Такая зефирная девушка могла отравиться. Хорошо, что сама Катя толстокожая, с крепкой нервной системой и не ведется на смазливые мужские физиономии. «Нет, она могла полюбоваться, ну и все. Она не дурочка, чтобы влюбиться в подобный экземпляр. Еще и безответно». «А красавица, кто из вас?» Осторожно поинтересовался малыш Николас, который на всякий случай решил уточнить, правильно понял Кэтрин или нет. Он вообще был любопытным мальчиком и часто задавал вопросы, и нередко правильные. Катя посмотрела на младшего брата Кэтрин Червинг, который теперь стал ее братом. Мальчик стоял рядом, держал ее за руку и доверчиво заглядывал в лицо. «Лорд Максимилиан, конечно, хотя он раскрасавец, а не красавица». Быстро поправилась Катя, заметив, что лицо жениха замерзает, а глаза темнеют от ярости. «Дарвик еще и темпераментный, не мужчина, а находка. Для кого-то». Не для нее, конечно. Для нее вскоре он станет бывшим женихом. Тогда ты чудовище, Кэтрин. Глаза Николаса заметно округлились. Выходит, что так. Катя безразлично пожала плечами. «Макс, картины!» Вдруг взвыл Артур, старший сводный братец в новом мире. «Маслом!» Не мог успокоиться он, даже не пытаясь сдержаться. «Конкурс красоты! Неужели я услышал, как тебе это сказали? И кто? Девчонка!» «Заткнись, Арчи!» Сквозь зубы гневно процедил лорд Дарвик и ладным корпусом медленно развернулся к девушке. «Кэти, ты в своем уме?» «Пока да», — с тяжелым вздохом проговорила Катя. «Но похоже, что я на верном пути к безумию» понизила она голос. «Потому что зря я вновь тебя увидела, Макс». Катя покачала головой с горестным выражением на лице. Сердце снова всколыхнулось. Прижала она руки к груди, как в своем театральном кружке на земле. На душе стало как-то неспокойно. «Теперь я снова буду переживать и страдать из-за тебя». Катя всхлипнула. по «Понарушку, конечно» но как настоящая актриса. А Артур просто давился от смеха. Николас смотрел на девушку во все глаза, не зная, что делать. То ли смеяться, как старший брат, то ли плакать. Ведь сестру стало жалко. Лорд Дарвик уставился на девушку. Молодой человек не узнавал свою тихую, милую и молчаливую невесту. Темными ресничками Катя захлопала вполне естественно и невинно. Но явные бесенята в карих глазах с головой выдавали ее. Поэтому маленький Николас почувствовал облегчение и решил не плакать, а улыбнуться. А Макс Дарвик, поняв, что над ним смеются, сухо и холодно проронил. «Рано или поздно нам пришлось бы встретиться, чтобы расторгнуть помолвку». «Нам нужно поскорее ее разорвать, чтобы больше не видеться, потому что каждый раз при встрече ты ослепляешь меня своей неземной красотой с новой силой с чувством проговорила Катя. «Потому что нельзя быть красивым таким», охотно поддакнул Артур, хохотнув. «Это настоящее безобразие». «Арчи иди лесом», гневно прорычал жених, не отрывая изумленного взгляда от девушки. А Катя из чувства самосохранения решила ретироваться из кабинета отчима, в котором встретилась с женихом в присутствии братьев. «Кэтрин!» — процедил Макс Дарвик, заметив маневр невесты. «Я пошутила, не обижайся», — быстро проговорила девушка, отступая на шаг назад. «Просто мы давно не виделись, я... соскучилась». «Кэтрин!» — рыкнул Дарвик, делая движение вслед за невестой. «Мы с ники пошли. Хорошо? Рада была тебя увидеть». Девушка помахала одной ручкой перед носом оторопевшего жениха. Второй подтолкнула к выходу брата. «Скоро встретимся!» «На расторжении помолвки!» Катя торопливо прикрыла дверь за собой и Ники. «Пошутила?» Недоверчивое рычание Макса Дарвига Катя услышала даже за дверью. «Арчи, твоя сестра умеет острить. Я думал, она разговаривать не может, не то что шутить». Катя выразительно закатила глаза, а Ники восхищенно рассматривал ее. «Молодец, что подсказал, как задеть этого самовлюбленного индюка!» Девушка подмигнула малышу. «Ты такая... такая...» Мальчик хотел и не мог подобрать нужные слова. «Крутая, да?» — подсказала девушка. «Я знаю», — широко улыбнулась она. «Я супервумен!» «Крутая...» Согласно кивнул Николас, довольно поблескивая синими глазками. «А как это крутая?» — решил уточнить он. «А супервумен?» «Супер-женщина! Очень смелая!» — объяснила Катя. «И умная, и сильная. Самая-пресамая. Супер-пупер, понятно?» Маленький лорд кивнул, но с задумчивым видом. «Что такое пупер?» «Любопытный малыш», — мысленно вздохнула Катя. «Сама хотела семью и младшего брата», — проворчал внутренний голос. «А кто спорит?» — согласилась Катя и вспомнила, как осуществилось ее заветное желание.